Глава 10. Похищение. Шуршание камней, шлепки ног по рельсам. Похититель тел убегает. Бей на звук. Я сначала скомандовал и только потом осознал, что именно приказал сделать. Удар ледяной сосулькой это верная смерть для обычного человека, даже для человека со способностями. А я так спокойно принял это решение, и меня так спокойно выслушали. Интересно, а эта Олеся всегда такой была? Или на нее оказало сильное влияние ее нынешний облик скелета? Есть! Девушка, оказывается, уже успела сформировать одну сосульку прямо в руке, дождалась отката и потом запустила вперед сразу две штуки. Одна пролетела мимо, врезавшись в насыпь и растаяв в лунном свете, а вот вторая явно попала в человека». На мгновение в воздухе показался силуэт в крепкой стальной броне, коренастая фигура, рыжая борода. Не знаю никого такого, впрочем, я сейчас вообще мало кого знаю. И с этим похитителем трупов знакомство тоже откладывается. Удар он получил, но его доспех выдержал, обледенение незнакомец как-то отменил и тут же снова скрылся с наших глаз, увернувшись от прыжка тени. «Возвращаемся!» Я остановил Олесю с карликом от дальнейшей погони. Вряд ли она будет иметь хоть какой-то смысл. А вот мы точно можем привлечь чужое внимание. «А этот человек? Он же нас видел!» Тень злобно оскалила зубы. «Ничего страшного. Просто скорректируем планы с учетом новой информации. Я решил поделиться своими мыслями на этот счет. Посыпание головы пеплом еще никому не помогло» а в нашем случае все на самом деле не так уж и критично. В этой ситуации по большому счету только два варианта развития. Если этот вор тоже был из другого мира, то для нас вообще ничего не меняется. Он, скорее всего, и так знал о нашем существовании, так что сейчас все стало даже лучше, мы будем тоже знать о нем. Подала голос Олеся. А я-то думал, кто спросит, и все-таки она. Значит... Тень решила отойти на третье место в иерархии нашего отряда. Второй вариант тоже неплох. Учитывая качество брони на этом рыжике, если он из людей, то может принадлежать только к одной структуре — корпорации Медея. Если честно, звучит как-то не очень. Девушку почему-то от моих слов передернула, и я вспомнил, что о событиях на Земле она-то точно не в курсе. Пришлось потратить пару минут, дабы рассказать, что же тут успело измениться за последний месяц. То есть, ты хочешь сделать ход конем, воспользоваться этой кражей как поводом, чтобы нам самим выйти на контакт и втереться в доверие к этим «спасителям планеты». Играя на опережение, можно будет сформировать о себе хорошее мнение и заполучить доступ к их ресурсам и знаниям. «Именно!» Я похвалил Олесю. «Спешить, конечно, не будем, но готовьтесь, что в ближайшее время, если ничего не изменится, попробуем поделиться с ними информацией о таинственном рыжем невидимке. Да и сам, я думаю, буду им интересен. Избранный некромант, насколько я изучил новости, таких у них еще не было». «Стоп!» Девушка, похоже, только сейчас поняла, что заявлять о ней и о тени, как о самостоятельных личностях, я не буду. Сначала ты заселил меня в скелета, теперь хочешь, чтобы мы с двойником изображали тупых кадавров? Вас же видели, это не исправить, а так... Я неожиданно понял, что мои объяснения девушке совсем не нужны. В общем, всем, кто тебя обидит, разрешу и помогу отомстить, так легче? Да. Она широко улыбнулась. По крайней мере, именно так я интерпретировал движение челюстью у скелета. И мы пошли в сторону дома как ни странно добраться до вновь открытого для жильцов подъезда нам удалось без приключений странно вчера когда у них в холодильнике лежал труп монстра всех выселили а сегодня когда он пропал жильцам разрешили вернуться или это только так кажется и на самом деле тут что то не так тень проверь окрестности поблизости нет ничего странного я повернулся к стоящему рядом лже петровичу сейчас Он закрутил головы по сторонам. «Машина за тем углом, большая, чувствую, внутри много живых существ». «Ага, значит, либо у нас тут рядом фургон для вечеринок, либо там притаились бойцы, ожидающие возвращения монстра или того, кто его утащил. Пожалуй, этой встречи будет лучше избежать». И еще один плюс. Несмотря на почти дружеские отношения со своими новыми знакомыми, Что-то мне не хочется приводить их в помещение, где лежит мой надгробный камень. Пусть уж они будут лучше подальше друг от друга. А в квартиру для проверки, что никого постороннего там не было, я лучше потом один загляну. Разворачиваемся и идем в гостиницу. Я озвучил свое решение. Сегодня переночуем там, а завтра я поищу новое жилье. Думаю, здесь будет лучше какое-то время вовсе не появляться. Заселились мы по вчерашней схеме. Немного денег сверху и никаких вопросов. А в номере я просто оставил тени Олесю заниматься поставленными им задачами. Сам же пошел во вторую комнату нашего провинциального люкса. Время спать. За последние дни моему телу пришлось не сладко, и я даже немного удивлен, что еще так хорошо держусь. Впрочем, несмотря на приятные планы на отдых, какое-то время я просто молча лежал и невольно прислушивался к разговорам девушки и двойника. «Я тебя знаю?» «А я тебя...» «Молчание!» «Каково это быть скелетом?» «А каково это быть мертвым карликом?» «Опять молчание!» «Как думаешь, мои когти легко пробьют твою черепушку?» «А как ты считаешь, за сколько секунд я смогу заморозить твои мозги, а потом разбить?» «Хватит!» — рявкнул во весь голос, приподнявшись с кровати. «Кажется, за этими двоими нужен глаз да глаз. С социализацией у них как-то не очень. С другой стороны, в бою оба проявили себя более чем хорошо. То, что вор сбежал, это лишь его заслуга, а не наша слабость. И вообще, такие споры — это даже хорошо. Буду считать их частичной гарантией того, что за спиной у меня никто не сможет сговориться. Кстати, раз уж я так и не уснул, Может быть пока разобраться с моей столь странно сработавшей способностью?